Глава 50 -е. Михаила Давыдова и Дину Кузнецову закрыли в том самом кабинете службы безопасности, с которого и начались их несчастья. Вот здесь лежал Леха Бритый с перерезанным горлом. Тогда он притворялся и порез представлял собой лишь царапину. Если бы Давыдов испугался и убежал, его неприятности бы закончились. Но он взял с собой Дину, наследницу трех четвертей компании «Бригантина». После их незапланированного бегства кто-то довел дело до конца. Охранник умер по-настоящему. Убийство свалили на Давыдова, а поджог на якобы сумасшедшую девочку. В тот день Михаил ничего не знал и действовал спонтанно. Но сегодня он готов был встретиться со своим главным врагом. Щелкнул замок, распахнулась дверь. В кабинет вошел Леонид Скворцов. За ним протиснулся Толя Киборг. «Пароль, гнида, мне нужен пароль!» — зашипел Скворцов, склонившись над привязанным к стулу Давыдовым. «Добрый день, Леонид Романович!» «Ты издеваешься? Пароль!» Скворцов ударил Михаила кулаком в лицо. Давыдов слезнул каплю крови с разбитой губы и спокойно произнес. «Сначала развяжите меня и верните ноутбук». Упоминание компьютера подействовало на владельца компании отрезвляюще. Все его беды в последние дни связаны с проклятой вычислительной техникой и ненавистным айтишником. Скворцов кивнул Байко. «Делай, что он говорит!» Толя Киборг вытащил большой нож, разрезал веревки. Давыдов размял освобожденные руки, включил ноутбук. «И о Дине позаботьтесь, я обещал ей любезный прием», – попросил Михаил. «Она все-таки совладелица компании, причем главная». «Бригантина принадлежит мне и только мне!» «Вы, наверное, забыли о ее отце, Олеге Кузнецове. Ему принадлежало 75% акций, она его законная наследница». «Будешь копаться в прошлом, отсюда не выйдешь, гони пароль!» «Я вижу, вы не любите воспоминания». «В следующий раз ударю не я, а он!» Скворцов показал на огромные кулаки Толи Киборга. «Это все ваши аргументы? Тогда приступим!» На экране уже светилось окошко для ввода пароля. Давыдов ввел несколько символов, щелкнул по клавише и попал на страницу с графиком, похожим на крутой спуск с горы. «Что это?» – спросил Скворцов. «Не узнаете?» – «Текущая стоимость акций Бригантины в реальном режиме времени». На данный момент ваше состояние, Леонид Романович, уменьшилось на 30%. А еще не вечер. Если к этому добавить прямые убытки от сегодняшней торговли... Хватит! Ты кассы разблокировал! Проверьте. Не отрывая взгляда от Давыдова, Скворцов позвонил программистам. Выслушав их сообщение, он швырнул трубку. Ничего не произошло! Видимо, я забыл пароль. В последние дни столько приходится держать в голове... Все-таки издеваешься? Ну что ж, ты не оставил мне выбора, у меня есть еще один аргумент. Скворцов подошел к Дине, накрутил ее волосы на ладонь и дернул вниз. С этого момента каждую минуту мы будем отрезать ей по пальцу, пока ты не вспомнишь правильный пароль. Скворцов сделал знак подчиненному, Толя Киборг с остекленевшим взглядом подошел к Дине. Из его огромного кулака торчал большой нож. Он медленно вспорол веревки, стягивающие руки девочки, и припечатал узкую ладошку к столешнице. Широкое лезвие застыло над тонким девичьим мизинцем. Каждую минуту по одному пальцу. Скворцов пристально следил за реакцией Давыдова. Не хватит на руках, перейдем к ногам. Стоп! Игры закончились. Михаил поднялся со стула, его голос приобрел стальные нотки. «Я пришел сюда сам и намерен диктовать условия. Другого выхода заполучить пароль у вас нет». «Толя, начинай!» С улыбкой кивнул Скворцов. Лезвие легло на мизинец. Девочка сжалась и зажмурила глаза. Давыдов из последних сил старался сохранять хладнокровие. «Этим вы меня не проймете. Она мне никто». Лучше посмотрите на экран. Пока мы болтали, ваша компания потеряла еще пять процентов. Через час-другой ваши акции превратятся в пыль. А я все-таки попробую. Толя, режь медленно, пускай девочка помучится. Под стальным лезвием выступила кровь. Дина жалобно запищала, Давыдов побледнел. Все смотрели на мизинчик беззащитной девочки. В это же самое время Элен Дорина постучала и вошла в просторный гостиничный номер Нормана Льюиса. Из-под маски серьезности на ее лице вот-вот готова была прорваться самодовольная улыбка непогрешимого оракула. «Норман, как я и говорила, русские не способны вести цивилизованный бизнес. Я только что слушала радио. Там все обсуждают дикую выходку владельца бригантины». «Льюис?» Отодвинул ноутбук, снял очки и повернулся к гостье. Толстые губы проворчали. Скворцов затеял неординарную акцию. Он смелый человек. Смелый и глупый. Задумал одно, а получил другое. В России всегда так. Скворцов разрекламировал акцию в два раза дешевле, что само по себе убийственно для продовольственных супермаркетов. А на деле, как всегда, кто-то ошибся. И сейчас проходит совершенно чудовищная акция. «В два раза дороже?» – насторожился Льюис. «Хуже, Норман, гораздо хуже. Бригантина торгует всеми товарами в двадцать раз дешевле». «В двадцать?» «Элен, вы правильно перевели услышанное?» «Норман, русский, мой родной язык». «Возможно, вы ослышались?» Поначалу я тоже так подумала, но все комментаторы только и болтают об этом. В 20, Норман, в 20 раз дешевле. И уже внесены изменения в рекламные ролики. Но это безумие. Хотя мы можем извлечь из этого выгоду. Посмотрите на обвал акций Бригантины. Норман, ключевое слово в вашей фразе «безумие». Мы имеем дело с сумасшедшим человеком. Сделка с ним подорвет нашу репутацию, от нас отвернутся инвесторы. Подумайте, пожалуйста, об этом. Да, ситуация нестандартная, но почему он пошел на этот шаг? Умом Россию не понять. Это не мои слова, а известного русского поэта. Нам нужна дополнительная информация. Где сайт Бригантины? Там есть английская версия. Не беспокойтесь, если надо, я переведу. Элен быстро ввела адрес сайта на компьютере своего шефа. Когда страница загрузилась, оба застыли в изумлении. Переводить ничего не требовалось. Вспотевший афроамериканец то снимал, то надевал очки, пытаясь понять, не обманывает ли его зрение. Когда лезвие ножа уперлось в тонкую кость мизинца, Толя Киборг вопросительно взглянул на Скворцова. Леонид Романович со злорадной усмешкой обратился к Давыдову. — Пароль или... — Я забыл предупредить об одной вещи, — выпалил Давыдов. У него остался единственный шанс предотвратить трагедию. Он хотел воспользоваться им как можно позже, но обстоятельства вынуждали раскрыть главный козырь досрочно. — Вас снимает скрытая камера. Скворцов метнул взгляд к потолку. — Здесь нет видеокамер. Успокоил хозяина Байко. «Мобильник я у него отобрал!» Леонид Романович криво усмехнулся и скомандовал. «Приступай!» «Камера есть!» Выкрикнул Михаил и показал на встроенную камеру ноутбука. Она не только снимает. Все, что сейчас происходит, транслируется в интернете. Побагровевший Скворцов подскочил к ноутбуку, захлопнул его и грохнул об пол. «Где транслировалась запись?» «А теперь вернемся к моим условиям». «Стараясь сохранять самообладание», — ответил Михаил. «Если будете действовать быстро, возможно, мы успеем стереть ролик, пока его никто не увидел». «Что ты хочешь?» «Перевяжите Дине палец». «Помоги ей!» — Скворцов кивнул охраннику. «Что еще?» «Верните помещение моей тете Зои Сергеевне Давыдовой». «Какое помещение?» «Художественный салон на Петровке, который захватили по вашему приказу. ООО «Комета З» о чем-нибудь говорит». — А, это бумажная волокита займет время, необходимое ее присутствие. — Поторопите ваших юристов, тетя вот-вот подъезжает. Прикажите, чтобы ее встретили. — Черт с тобой! Скворцов отдал распоряжение по телефону и повернулся к Давыдову. — Это все! — Теперь главное. Я хочу знать, кто убил охранника Леху Бритова. Трое мужчин настороженно переглянулись. После напряженной паузы Давыдов в упор посмотрел на Анатолия Байко. Не этим ли ножом ему перерезали горло, и не этой ли рукой. Ну! поторопил застывшего подчиненного скворцов. Под требовательным хозяйским взглядом Толя Киборг нехотя заговорил: Все придумал Викулов. Я только поцарапал Леху стеклышком для антуража. Он не обижался, ведь Викулов деньги обещал. Но потом Валерий Васильевич поговорил по телефону и велел не отпускать Леху. Я вернул его в комнату, а Викулов. Того, что значит того. Толя Киборг красноречиво провел ребром ладони по горлу. Он сказал, что поступил приказ. Вы хотите сказать, что охранника убил Викулов? Я бы на такое не пошел. Леха, мой кореш. А ребятам мы сказали, что его зарезал компьютерщик. Зато вы подожгли пиротехнику, когда к ней подошла Дина. Это был приказ Викулова, я же подчиненный. А кто отдал приказ Викулову убить сотрудника? Ему позвонили, велели изобразить красиво. Кто? Я не слышал, помню только. Хватит, мы теряем время. Встрял в разговор Скворцов. Я уже достаточно сделал. Где запись? Какой пароль? Пароль я скажу, когда вы подпишете документы на возврат помещения. Запись я не могу ждать. Наша дружеская беседа, Леонид Романович, размещена на стартовой странице сайта Бригантины. «Что? На моем сайте немедленно стереть!» «Прикажите системному администратору, он справится. Заодно узнает, сколько было просмотров и скачиваний». «Ты хочешь сказать, что кто-то мог?» Пунцовая физиономия Скворцова смертельно побелела. «Записать ролики, разместить где-нибудь еще? Я предусмотрел такую возможность. Вы же обожаете телеэфиры?» Скворцов громко выругался, оттолкнул Давыдова и выскочил из кабинета, забыв закрыть дверь. Обескураженный Байко не знал, что делать. Михаил отключил диктофон в нагрудном кармане и обнял Дину. — Ты молодец, девочка, молодец. Вела себя стойко. Как с пальцем? — До свадьбы заживет. Не забудь меня пригласить. — Какой же ты дурак! — проворчала Дина и отвернулась, словно Михаил сказал несусветную глупость. Ты предвидела, что самое страшное не случится, и поэтому не плакала? 20 секунд — это очень мало. Я верила в тебя, Давыдов. Девочка рывком уткнулась в мужское плечо и разревелась. Скворцов коршуном нависал над спиной системщика и нервно сжимал пальцами его плечо. — Давай быстрее, давай, козел! — торопил он. — Стер, сайт чистый, но... Что еще? — Вот статистика. Около пяти тысяч просмотров, 18 скачиваний. А откуда столько любопытных тварей на мою голову? Наша компания сейчас на слуху, Леонид Романович. Вчерашний миллиардер осел на соседнее кресло. Потухший взгляд и безвольная поза делали его жалким, несмотря на дорогущий костюм и свежую стрижку. Он жалел о лихих 90-х. Еще лет десять назад он легко затыкал пасть любому противнику кое-кому навсегда. А сейчас, в эпоху массового интернета, смышленый выскочка, втоптанный в грязь, осмелился диктовать ему, хозяину жизни, свои условия. И теперь в грязи он. От нее не отмыться. Любой недоносок сможет тыкать в экран пальцем и потешаться над ним. Хотя, возможно, не все потеряно. Если качество записи плохое, он объявит ее подделкой, грязными поисками злопыхателей, он ни в чем не виноват. Он честный бизнесмен и депутат, который заботится о благе народа, а не о собственном кошельке. Он придумал самую невероятную акцию, чтобы устроить людям праздник. О нем еще будут писать хвалебные статьи. Скворцов искоса взглянул на системщика. «Ты можешь прокрутить эту запись?» «Попробую восстановить, а надо». «Делай, что я сказал!» Спустя пару минут системщик доложил «Готово, Леонид Романович? Включай и иди к черту, я сам посмотрю!» Он остался наедине с огромным экраном и с первых секунд понял, что оспорить запись будет почти невозможно. Слишком хорошая техника в 21 веке, изображение как в кино. Совсем не то, что былой компромат, добытый с помощью допотопных видеокамер в темных саунах и зашторенных спальнях. Как бы в подтверждении невеселых мыслей зазвонил мобильник, говорил Евгений Михайлович, координатор партии, вместе с которой Скворцов прошел в Думу. «Угадай, чем я сейчас занят, Романыч?» «На тебя славного любуюсь. Ты часом не в актеры подался?» «В боевиках хочешь сниматься? Только квота по актерам у нас уже заполнена». «Откуда?» – просипел Скворцов, теряя голос. «Мир полон добрых людей, Романыч. Чем выше поднимаешься, тем их больше вокруг тебя. Я... Это подделка! Я не виноват!» «Ну вот что». Собеседник встряхнул иронию и перешел на жесткий лад. «Нам надоели твои выкрутасы. Каждый день идиотские сюрпризы, а сегодня до криминала скатился. Такие скандалисты не нужны нашей фракции. Забудь о депутатстве, ты вычеркнут». «Это окончательное решение». «Сегодня в центр избирком список уйдет без тебя». «Не верьте, это подделка!» «Галстук, Романыч, галстук!» «Я узнал твой эксклюзивный красный галстук, цвета губной помады у проституток. Сколько тысяч ты за него отвалил? Помнишь, в аэропорту хвастался?» Скворцов вцепился в свой ядовито-красный галстук, купленный в известном миланском бутике. Телеведущая рекомендовала ему иметь в костюме яркую деталь, которая выгодно смотрится на экране. Сегодня он надел его, рассчитывая покрасоваться перед телекамерами. — Евгений Михайлович, я... — Оправдываться будешь в другом месте. На хорошего адвоката, надеюсь, деньги еще остались. Высокопоставленный партийный функционер отключил связь. Но телефон Скворцова молчал недолго. Следующим позвонил Норман Льюис. «Господин Скворцов, я должен вас проинформировать, что наш фонд вынужден отказаться от сделки с вами», – вежливо вещал американец. «Мы отзываем все подписанные ранее предварительное соглашение. Я уже дал указание нашим юристам. В ближайшее время я выступлю перед прессой с официальным заявлением». «Но почему я сделаю скидку?» «Видите ли, господин Скворцов, наш фонд существует уже более полувека». Все это время мы заботимся о своей репутации, поэтому не заключаем договоры с сомнительными личностями. Это я сомнительная личность? Да пошел ты, черная задница, со своими вонючими баксами! И Скворцов разразился тирадой русских ругательств, давая американцу понять убогость его родного языка. Переведя дух, бизнесмен задумался. Депутатство накрылось, сделка сорвалась, репутация в полном дерьме. Но Бригантина остается за ним. А это все еще огромные деньги. Надо быстрее убрать сумасшедшую скидку и избавиться от девчонки, которая претендует на три четверти его компании. Пароль должен сказать Давыдов. Подобные чудики обычно держат слово даже себе во вред. А с Диной Кузнецовой он помирится и пригласит ее к себе домой, а там от несчастных случаев и неизлечимых болезней никто не застрахован.